Глава 14. Ночной принц Дым горящего борделя застлал лунный свет. Когда мы все собрались в лесу, потерь среди наших не было. Я молча наблюдал, как самые близкие мне люди забирали клинки мертвых воронов или шарили по карманам хозяйки в поисках монет. Чуть подаль держались бывшие обитатели дома. Жались друг к другу, следили за каждым движением, и, вероятно, никому не доверяли. И Я мог понять это чувство. Элиза стояла рядом со мной, храня стойкость и молчание. Она так и не отмыла лицо от крови. Даже словом не обмолвилась о пальцах или убитом вороне, который купил ее. Позже. Мы разберемся с этим позже, вместе и лучше всего наедине а сейчас мы должны были пролить еще больше крови. «Довольно!» Мой голос заставил всех замереть. Я сузил взгляд на членов Малого Совета, на Стейва, Криспина, Клока, на людей, о которых, как я вдруг понял, так мало знал. К нам присоединилось не больше десяти человек, и все они с опаской отступили от клинков. «Построиться!» приказал я, широко поведя рукой с топором. Кивнув Акселю и Фрею, я потребовал, чтобы они тоже присоединились. Я сомневался, что братья-предатели, но не хотел рисковать. Даже Каспер и Стик встали в строй, хотя в этом не было нужды. Все, кто находился в доме или рядом с ним, встали передо мной в длинный ряд. Я вертел топор в руке, и вышагивал вдоль шеренги, сжав зубы. Кто-то из нас заключил сделку с замком Воронов Пик. «Мой король», — начал стик, но я поднял руку. Я доверял ему как члену своей гильдии. «Я ненавижу предателей!» Мой голос тяжело повис в воздухе, как барьер. Кто желает признаться в предательстве своей королевы? Признайтесь, и вы умрете смертью воина, чтобы присоединиться к богам. Никто не пошевелился. Я сомневался, что они вообще дышали. Элиза положила окровавленную ладонь на мою руку. Я понял ее без слов и сделал шаг назад. Мое имя купили. Сказала она несвойственным ей тоном, так не похожим на теплоту и доброту. Каждое слово кололо и резало, как лед на вершинах гор позади нас. Кто-то разыскал ворона, заинтересовал его, а потом продал мое имя. Боги, как я хотел крови! Она прошла вдоль строя, встречаясь глазами с каждым. Мужчины застыли под ее взглядом, и я невольно загордился ей. Как и последняя Тиморская королева Этты, Элиза могла вселить страх в сердца самых грозных воинов. Я никогда не забуду, как моя мать впервые командовала отрядом наших воинов, когда мой отец отсутствовал из-за набегов. Элиза была еще смелее. Свирепее. Она остановилась напротив Стейва. Он встретил ее взгляд, но я не смог прочитать его выражение. Кровь закипала с каждым ударом сердца. «Это был он? Элиза знала? Если знала, то как? Что я упустил?» Не успел вихрь моих мыслей утихнуть, как Элиза снова заговорила. «Если была сделка, есть и монеты». Я хочу посмотреть, чего для вас стою. Разденьтесь и выверните одежду. Люди заколебались и неуверенно переглянулись. «Вы не слышали свою королеву?» — крикнул я. «Шевелитесь!» Строй дрогнул, и один за другим мужчины начали стягивать одежду. Тор, Халвар и Ари принялись перетряхивать карманы, подшивки. Стик и глазом не моргнул, сбрасывая штаны и рубашку. Каспер с ухмылкой стукнул кулаком по обнаженной груди. «Твое имя слишком ценно, чтобы продавать его, Элиза». Она боролась с улыбкой. А вот я не чувствовал прежней легкости. Неужели гильдия теней предала ее? Нет». Инстинкт подсказывал мне, что Стик и Каспер разделись, не неся на душе ни грамма вины. И все же я испытывал некоторое облегчение, когда ничего не нашли ни у них, ни у Фрея и Акселя. «Мы сражаемся за короля и королеву», — сказал Аксель, наклонив подбородок. Тор отпихнул Стейва в сторону и посмотрел на меня, качая головой. «Ничего у Клока». Чисто у троих из людей Криспина. Но тут... Что это? Тон Халвара был игривым, но опасным. Я слышал такое только перед тем, как мой друг убивал кого-то с нисходящей с лица улыбкой. Приятный звон монет отозвался в ушах противно и пронзительно. Мне почти не хотелось смотреть. Почти. Криспин. Мой голос был лишён всяких чувств, когда я подошел к обнаженному старику. Среди наших людей пронеслось несколько шепотков. Я склонил голову и ждал, пока его грифельные глаза не осмелились встретиться с моими. «Что ты натворил? После всего, что мы сделали для тебя? Вот чем ты ответил Этте. Или, может, ты всегда был на стороне Тимора?» Его взгляд похолодел и озлобился. Я не был на стороне Тимора. Никогда. Я бы с радостью посмотрел, как он горит. Моя верность принадлежит короне Этты, и я достаточно ей предан, чтобы защищать ее короля, даже когда он ослеплен. Да я кожу с него сниму. Я вижу яснее, чем когда бы то ни было. Почему? В голос Лизы вернулась мягкость. В нем появилась боль. Как бы я хотел забрать ее себе. Криспин, мы помогли тебе. И я тоже. И я помогла твоим людям. Помогла мне? Да ты раба из меня сделала. Он сморщился от отвращения. Нельзя нам работать с тиморцами!» Я понял это с того самого дня, когда ты настояла на том, чтобы воронам дали второй шанс и не просто сохранили им жизнь, но и позволили присоединиться к нам. Воронам, ты манипулировала наследником Эты и сделала себя королевой земли, которая никогда не будет твоей. Я рванулся было ударить его или зарезать, одно из двух, но Элиза остановила меня. Она не отвела взгляд, просто покачала головой. «Это ты слеп, Криспин. Ты не видишь дальше собственных предрассудков и превратился в простого труса. Не так больно осознавать, что ты предал меня. Я вижу, как на меня смотрят, как не доверяют. Но сегодня ты подверг риску наш народ. Всех нас». Я услышал достаточно. Щелкнув пальцами, я подозвал Тора и Халвора, и они связали старика. «Это никогда не станет сильной, если мы не избавим ее от всего Тиморского!» — кричал Криспин. «Они лишили наш народ магии этой земли! Они не заслуживают права ходить по ней! Я не одинок в своих мыслях!» Каспер прекратил крики. Его громоздкая рука сомкнулась на горле Криспина, и он увел его подальше в лес. И я смотрел, как они исчезают в тени, холодно, отстраненно, с предвкушением мести. Не глядя на наших людей, я последовал за Каспером. «Возвращаемся в Раскик. Нам нужно присутствовать на казни». На этот раз у окна сидел я. Холодный рассвет поднимался над Раскигом, пока я точил изогнутые лезвия боевых топоров. Потерявшись в собственных мыслях, я не слышал, как Элиза соскользнула с кровати. Но в ее прикосновениях будто была доля хаоса. Как только ее руки обвились вокруг моей шеи, мои плечи опустились. Я расслабился. «Я люблю тебя, Вален. Я верна тебе». Я перестал водить камнем по острию топора и повернулся к ней, притянув ее к себе на колени. Если есть человек, чью верность я никогда не подвергну сомнению, то это ты. Ты что-то скрывала от меня? С тобой плохо обращались, пока я не видел. Её губы сжались, но кончики пальцев продолжали поглаживать мою щеку. После нашей свадьбы нет, но... Когда я носила статус консорта, некоторые не одобряли. «Кто?» Она зарылась лицом в мою шею и покачала головой. «Пока не появилось причин, думаю, твоей жажде крови лучше не знать их имен. И я отстранил ее, чтобы встретиться с ней глазами. «Ты здесь королева, Элиза, равная мне!» Мне было бы все равно, даже если бы ты приехала из трущоб Восточного Королевства. Ты — королева. Ты — лучшая половина моего сердца. Тебя должны принимать соответствующе, не принимай меньшего. А если подобное повторится, я пролью кровь и не почуяв никакой жажды». Она грустно улыбнулась, крепко обнимая меня. Мой взгляд упал на темную, пропитавшуюся кровью повязку, обмотанную вокруг ее ноги. Я положил ладонь ей на рану, но она тут же накрыла ее своей. Я в порядке. Ворон мог убить вас всех из-за предателя. Но он этого не сделал, а я отняла его пальцы. Если наш гонец управится быстро, подарок для руны и колдера подоспеет как раз к вечерней трапезе и, надеюсь подпортит им аппетит. Я целовал ее шею, вдыхая доброту и жестокость, пытаясь хоть немного успокоить собственную тьму. Если сердце продолжит стучать так же сильно, сегодня на площади я не сдержусь и опозорю корону с жалкой вспышкой гнева. Стук заставил нас отпустить друг друга. В дверях стоял Ария. От привычной беспечности не осталось и следа. Сегодня он хмурился, а позолоченные глаза почернели. Пора. Элиза соскользнула с моих колен и накинула на стройные плечи меховой плащ. Я, напротив, обнажил грудь навстречу холодному ветру. Всю кожу испещрили нарисованные руны, традиционные проклятия и молитвы о том, что должно было произойти. Глубоко внутри, за гневом и жаждой крови, Меня передёргивало от того, что я должен был сделать. Но человек, которого я уважал, человек, с которым мы с лизой подружились, или я так думал, пытался продать мою жену ее сволочной сестре, такое не прощается. И остальные должны были усвоить это. Возле королевского дома уже собралась толпа. Люди выстроились в длинные ряды, как в день свадьбы, только сегодня они облачились в темные одежды, а лица разрисовали кровью и сурьмой. Одни надели шкуры вместо капюшонов, на шлемах других воинственно топорщились рога диких баранов или оленей. Мы с Элизой шли вместе. Она выглядела не менее грозно. Ее волосы оплетали черный железный обруч, замысловатыми узорами. Из-за мехового плаща ее фигура казалась крупнее и мускулистее, чем на самом деле. Вереницы людей тянулись к площади Раскига. Отсюда я хорошо видел Криспина с широко разведенными руками, будто попавшая в селки птица с распахнутыми крыльями. Я взял в каждую руку по топору и быстрым шагом направился к каменной чаше на краю площади. Дно ее заполнило кровь. Символ того, что должно было произойти, традиция времен правления моей бабушки. Отец однажды объяснил мне, что кровь — это предупреждение богам, что будет отнята жизнь, и тот, кто поднимет клинок, принимает все последствия, хорошие или плохие. Элиза погрузила пальцы в чашу и повернулась ко мне. Нежно провела кровавые линии по моему лицу от лба до подбородка и отошла в сторону. Когда я вышел на площадь, все голоса стихли. Я окинул взглядом собравшихся, давая каждому возможность встретиться со мной глазами. Как будто мой взгляд мог предупредить других, кто желал того же, что и Криспин. Я ненавидел это и жаждал этого в одно и то же время. «Мы на войне. Не время для мелочных склок и предательств. У меня мало терпения на таких трусов, а пощады и вовсе не найдется». Я медленно повернулся кругом, и мой голос возвысился над головами людей. «Член нашей семьи предал корону, предав ее королеву. «Причина — кровь в ее жилах!» Топоры горели в ладонях. Голос помрачнел. «Кровь, которая течет и в моих жилах!» Раздалось несколько вздохов. Люди опустили глаза, но я еще не закончил. «Вы забыли? Воткните в меня нож, и я пролью кровь за Эту и Тимор!» Вы забыли, как давным-давно Тиморская охотница Спасла жизнь Эттонскому принцу? Вы поклоняетесь Королеве Лилиане Так же, как и королю Арваду. Но неужели в ваших умах Померкла история Или правда о том, откуда родом Моя мать? Неужели вы Так быстро забыли, что Без этой женщины Я направил топор на Элизу Без нашей королевы Я бы до сих пор катался в крови, как безмозглый зверь. А вы презираете ее и таких, как она, за то, что они хотят объединить все народы, потому что они не ненавидят так, как вы. Я сделал глубокий вдох. Легкие горели. Вот что я вам скажу. Если вы сражаетесь не за людей в целом, если плетёте интриги против тех, кто родился в Тиморе, если ненавидите Тимор настолько, что готовы предать корону, мне нечего делать в роли вашего короля. Каждое слово гулку ударялось о каменные стены, окружавшие Раскик. Ни один человек не отвел глаз. «Воткните в меня нож!» — повторил я хрипло и сердито и я пролью кровь этонскую и Тиморскую. Воткните в меня нож, и я пролью кровь за нее. Я снова указал на свою жену. Мой голос достал каждое сердце. Никто не шелохнулся, не отвернулся. «Итак, скажите мне теперь», — продолжал я, «принимаете ли вы меня как своего короля, или это бремя?» должно быть возложено на другого. Прошло не более нескольких мгновений, прежде чем люди волной опустились на колени, склонив головы и скрестив кулаки на груди. Я отрывисто кивнул. «Тогда давайте покончим с этим». Я прочистил горло и расправил плечи. «За предательство и измену...» Я приговариваю Криспина Венлига к встрече в Зале Богов. Рев одобрения поднялся из толпы, и люди, пошатываясь, поднялись на ноги. Осторожными шагами я подошел к Криспину сзади. «Фарвель Энельскеде, Прощай, некогда любимый друг». Его мышцы напряглись. Я нанес первый удар перед глазами плыло. Я не знал, как долго вскрывал его слой за слоем, но когда закончил, крови, казалось, натекло больше, чем плоти. Я разорвал путы, привязывавшие искалеченные руки Криспина к столбам, и позволил его сломанному телу упасть в лужу крови у моих ног. Волосы прилипли к лбу. Капли горячей липкой крови падали с моих ресниц. Я поднял глаза и встретил благоговение моего народа. В их взглядах мешались ужас и почтение, когда гильдия теней двинулась собирать то, что осталось от человека, которого я считал верным. Человека, который напомнил мне, что доверять можно немногим. Я без слов передал топоры Тору, И пошел к Элизе. Любые дальнейшие слова были излишни. Я вложил свои пальцы в ее, и мы ушли. Она не дрогнула, не отстранилась. Она шла бок о бок со мной, глядя вперед. Она знала цель и была готова ко всему, что нам еще предстояло сделать. Мы отправимся на поиски моей сестры. И когда мы ее найдем, Воронов пик Наконец-то встретят наши клинки и нашу ярость. Милый друг. Боги, зачем ты сдалась Тиморскому королю? Не отрицай. Ты слишком умна, чтобы позволить поймать себя, плывя так близко к берегу. Ты хотела, чтобы тебя нашли и схватили. Я не могу отрицать, что твое присутствие здесь приносит мне утешение. Но вместе с ним и сильную тревогу. Моё будущее и судьба должно быть ужасны, если ты так охотно пожертвовала своей свободой, чтобы прийти мне на помощь. Скажи мне, что нити моей судьбы пока не исписаны пророчествами. Если все будет так, как ты говоришь, я не уверена, что сумею исполнить их. Скажи мне, что я должна сделать, чтобы освободить их, спасти их, исцелить эту землю, и я сделаю это. Даже ценой собственной жизни. Я сделаю все, чтобы прекратить страдания моих детей, чтобы сохранить жизнь моему мужу. Только скажи, что. С нетерпением жду твоего ответа. Оставь письмо в кухне, под третьим кувшином, на самой высокой полке, и моя служанка доставит его мне». Твоя верная подруга Лили.